Глава 46 Дом. Медленно я прихожу в себя. Чувствую, как тёплый свет пробивается сквозь веки. Слышу шорохи. Равномерный и стук каблуков. Два шага туда, шаг обратно. Вода тихонько бурлит, будто наливаясь из тонкого носика в чашку. Вренчит блюдце. «Погодите, какая ещё чашка? Какое блюдце? Я была в лесу!» Подскакиваю, открываю глаза и тут же жалею об этом. Голову пронзает боль а зрение меркнет на пару секунд. «Ты чего?» – доносится до меня испуганный женский голос. Незнакомый. Стук каблуков быстро приближается, и к моменту, когда незнакомка оказывается рядом, зрение, хвала богам, возвращается ко мне. Она одета вовсе не по дворянской моде, да и вообще ее одежду сложно назвать женской. Вроде платье, а подвязанное так, что из-под него торчат брюки. Несколько по-хулигански, что слабо сочетается с миловидной внешностью. Темные густые волосы, бледное, как слоновая кость, лицо. Очень красивое лицо. И глаза выразительные, синие. Они кажутся знакомыми. Но я эту девушку раньше не встречала. А вы... Тяну я, но осекаюсь, отвлекшись на помещение, в котором очнулась. Это большая спальня со светлым шелком на стенах и резной дорогой мебелью в темном лаке. Незнакомка, судя по всему, крутилась у того письменного стола, где стоит поднос, чайник и еще какие-то склянки с жидкостями и травами. «Госпожа, еще что-то нужно?» В открытую дверь вбегает полноватая дама в переднике и с огромным свертком в руках. «Спасибо, Салли, забери это, пожалуйста», отвечает ей молодая хозяйка. Служанка, бросив на меня кроткий уважительный взгляд, тут же опускает сверток на комод у входа, забирает большой таз с кучей грязных, некогда белых полотенец и уходит. «Так, погодите, где я? Как я тут оказалась?» Собладав, наконец, с шоком спрашиваю я. «А ты совсем не помнишь?» – пугается девушка, заглядывая мне в глаза так, будто тут случится конец света, если я скажу, что так и есть. Я-то помню, но рассказывать все до последнего незнакомки пока еще сомнительной для меня не буду. А что тогда можно ей открыть? Я была в лесу с адептами. Начинаю я и тут же спохватываюсь. «Где мои ученики?» Рейдер о них позаботился. «Не волнуйся, все в безопасности. Ты лучше бы о себе подумала», – делает барышня несколько колкая, но скорее полная заботы, нежели яда замечания. «Кто же она такая?» «Погодите, она сказала, Рейдер?» «Так он мне не привиделся, он в самом деле был в том лесу. А еще он назвал меня Беллой». «Так вот ты какая!» — отвлекает от воспоминаний незнакомка, оглядывая меня с головы до ног. «Я лишь сейчас замечаю, что лежу в одной тонкой ночной сорочке, притом вовсе не в своей». «И ровно такая же отчаянная, как Рей мне и говорил», — добавляет девушка. «Что? Как ты себя чувствуешь? Я применила восстанавливающее благовоние пропитала твое тело укрепляющими ваннами. Тебе же стало лучше?» А до меня доходит еще один интересный момент. Дракон она или маг? Нет, в ней есть какая-то примесь. «Так это вы обо мне позаботились?» «Ну да, резервы скоро восстановятся. Духовная сила тоже придет в норму. Но на будущее больше не рискуй так». Знаешь, сколько ведьм теряли душу, используя слишком мощные для их уровня заклинания без подготовки? Твою удержать в теле было крайне сложно. В каком это смысле удержать? Я хмурюсь. Она что, знакома с некромантией? Об этом давай поговорим потом. А сейчас мне нужно поспешить и сообщить одному безумцу, что ты очнулась, иначе тут скоро начнется землетрясение, сообщает она. Девушка улыбается мне так, будто мы тысячу лет знакомы, и скрывается за дверью. А я так и смотрю, не моргая, несколько секунд ей вслед. Конечно, это все сбивает с толку, но пора бы уже собрать себя в кучу. И лучше бы еще что-нибудь надеть, чтобы прикрыть эту полупрозрачную сорочку. «Гоблины! А где мои вещи?» «Белл!» Прямо перед носом вылетает шерстяной комок, и я с трудом останавливаю себя, чтобы с испугой не швырнуть в лира что-нибудь. «Я точно тебя в розовый перекрашу! Сколько раз говорить не подкрадывайся! Где ты вообще был? Ты же в порядке?» «Я...» — говорит он и оборачивается к двери. «Халат там!» — указывает хвостом на кресло возле окна и тут же исчезает. «Он издевается?» «Появился всего на секунду?» Но причина исчезновения Лира становится понятной, когда в двери раздается стук. «Раз, два, три!» «Я вхожу!» — звучит из коридора голос рейдера. «Я мигом хватаю и пытаюсь натянуть на себя тот самый халат, на который указала Лир. Мысленное спасибо, друг. Но ты все равно погуляешь с розовой шорсткой Дверь открывается, Рэй пересекает порог и замирает, обнаружив меня, неуклюжа оттягивающий на себя халат. Его взгляд молниеносно проходится по телу, просвечивающемуся из-под тонкой ткани сорочки, и глаза вспыхивают, а следом вспыхиваю и я. Хочу отругать его, но он сам отворачивается. оденся пожалуйста», — просит Рэй, слишком низким даже для него голосом. Тут же затягиваю халат и делаю два лишних узла на поясе. Рэю не нужно приглашения, чтобы обернуться. Он по звукам считывает ситуацию, поворачивается ко мне, но говорить не спешит. Точнее, говорит не ртом, а взглядом, которым вновь окидывает меня с головы до ног, будто высматривая, остались ли какие-то скрытые повреждения. А я же ловлю себя на другом, вновь мысленно попадая в тот момент, когда в лесу он назвал меня Беллой. «Мне ведь не привиделось?» «Как ты себя чувствуешь?» спрашивает он, будто намеренно обходясь без имени. «Живой, и кажется, благодаря вам, господин Герр», отвечаю я. Я всего не помню, но кое-что забыть не могу». «Что же?» – переспрашивает Рэй, еще внимательно всматриваясь в мое лицо. «Там, в лесу, вы назвали меня Беллой», – говорю я, ибо не хочу участвовать в игре, которую он затеял. «А он затеял! Иначе зачем делать вид, что не знает, кто я? Зачем водить меня за нос, позволяя думать, что все под контролем? Что все в моих руках, когда на самом деле в его?» Рейдер напрягается и, как назло, не спешит отвечать зато кидает на меня такой взгляд, будто я только что ему в напиток яд подлила. «Скажите, что я опять ослышалась?» «Нет», — произносит он и опять замолкает. И эта пауза бьет по нервам не хуже булавы. «Значит, вы знали?» «Ты должна была узнать не так». «Что?» — невольно ухую я. «Он еще и выбирал как?» «Ты израсходовала слишком много резерва, и твоя душа чуть не покинула тело. Пришлось звать тебя настоящим именем, чтобы ты услышала». Поддельное не призвало бы тебя. От шока и двух слов сказать сейчас не могу, а вот рейдер совсем не кажется удивленным. Напротив, он спокоен и сосредоточен до предела, будто в любой момент готов броситься в бой. Но при этом, как хищник на охоте, занимает выжидательную позицию и отслеживает каждую эмоцию, что вспыхивает в моих глазах. Я бы и рада себя контролировать, но это слишком сложно. И как давно вы знаете, кто я? Жду ответа, Он вновь пытает меня паузой. Она длится секунды, а кажется, что проходит вечность. Его нечитаемый взгляд пронзает насквозь. И даже воздух густеет настолько, что сложно дышать. «Всегда знал», — наконец отзывается Гер. «Что? От его признания меня пробирает такая волна негодования, что я едва не задыхаюсь. То есть, когда рейдер пришел с проверкой в начале этого года, он уже понимал, кто я такая?» «Нет, он знал еще раньше». Когда я еще была адепкой под иллюзией, когда он спрашивал у меня про Беллу, он знал уже тогда, что это я. Судя по лицу рейдера, именно так. Всегда знал, но делал вид, что это не так. Зачем? Искренне не понимаю я и чуть ли не давлюсь обидой, что фонтаном бьется одна души. Весело, наверное, было за мной наблюдать. Нет. Сложно. Только и произносит этот дракон и опять берет паузу. Он что, хочет, чтобы я мысленно училась его читать? А оно мне надо? Боги. Да чего я в самом деле жду? Нужно просто уйти отсюда, прямо в этой сорочке и халате. И плевать, что скажут люди, лишь бы подальше от него. Обманщик, гад! Он знал все это время. Вот овладею огнем в совершенстве и спалю его к горгуль заднице. Я не хотел ломать твой мир, Белла, говорит Рэй. Едва я делаю несколько решительных шагов к выходу. Тут же столбенею, оказавшись у стола. Чего он там не хотел? Мир мой ломать? А ничего, что он раскрошил его так, что ту часть меня и не склеить. Пришлось строить себя заново. Смотрю на него со злостью, мечтая высказать все свои мысли. Но не стану. Пусть считает, что мне на него плевать, что он ничего для меня не значит. Я не буду больше слабой перед ним. Не буду лить слезы по боли из прошлого. Того прошлого, что связывало меня с ним, больше нет. Оно не имеет значения. «Вы не в силах сломать мой мир, господин гер Не льстите себе», — говорю я. Хочу звучать строго и уверенно, но боль все равно проскальзывает в интонациях. Гоблины. Если бы я признался, что узнал тебя, что бы ты сделала, Белла? Задает он один единственный вопрос. И я застываю. Но отвечать, к счастью, не требуется. рейдеры сам все знает. Ты бы сбежала, а я не смог так -то тобой рисковать. Рисковать? Мной? Вы ничего не путаете, господин Гер? К чему теперь это формальное обращение, Белла? К тому, что Беллы давно нет. Ее не стало четыре года назад. Я не знаю, что вы задумали и какую игру ведете, но не хочу иметь с вами ничего общего. Хочу уйти, но едва прохожу мимо, как его горячие пальцы касаются моего запястья. По телу проходит такая волна ярости, что я отдергиваю руку. Да так, что по случайности сбиваю тот самый горячий чайник, что стоит на краю стола. Герма лениносно оттягивает меня в сторону, не позволяя ни одной капли кипятка коснуться моей кожи. «Все они...» попадают на его штаны. Но он даже не морщится, во все глаза смотрит на ту руку, которой я зацепила чайник. «Ожог не должен быть сильным», говорит он. А я во все глаза гляжу на то, как по его брюкам скатываются капли. Почему сейчас он думает о моих пальцах, а не о своих ногах? «Не ваше дело», я вырываю ладонь, но внутри такое гадкое чувство, будто поступаю неправильно. «А как правильно? Я все эти годы его ненавидела, а теперь должна благодарить?» Да, он спас меня, и, кажется, дважды. Тот огонь в лесу был моим или его? В любом случае, не так уж и важно, кто остановил Карлоква. Если бы мою душу не удержали в теле, я была бы мертва. А еще этот грёбаный чайник с кипятком. Не знаю, должна ли я быть благодарной, но я чувствую только злость. Все сильнее и сильнее, потому что такой Рэй мне непривычен. Он будто специально ломает мой мир. Как и сказал. «Рэй!» В открытую дверь влетает взволнованная хозяйка, но тут же застывает, видя нас с драконом в странной позе.